Кукуруза идет Потомки майя, живущие в Мексике, до сих пор называют себя людьми кукурузы. Это не метафора, а признание прочной зависимости от чудесной травы, которая является основным продуктом питания этих людей на протяжении почти 9 тысяч лет. 40% калорий, которые мексиканец поглощает за день, поступает непосредственно из кукурузы, в основном в виде лепешек. Так что когда мексиканец говорит «я маис» или «вон идет кукуруза», Это просто констатация факта. Вещества, из которых состоит тело мексиканца, в значительной степени связаны с этим растением. Для американца, вроде меня, процесс формирования организма всегда был связан с совершенно иной пищевой цепью, которая, впрочем, также начиналась на кукурузном поле. И то, что я не ощущаю себя человеком кукурузы, говорит либо о недостатке воображения, либо о торжестве капитализма, а может, о том и другом сразу. Действительно, нужно иметь некоторое воображение, чтобы распознать початок кукурузы в бутылке Кока-Колы или в Биг Маке. Пищевая промышленность проделала большую работу, чтобы убедить нас, что 45 тысяч различных товаров единиц хранения в супермаркете, 17 тысяч новых каждый год, это и есть подлинное многообразие, а вовсе не хитрая перестановка молекул, извлеченных из одного и того же растения. Всем известен афоризм «ты есть то, что ты ешь». Если это правда, то мы в основном являемся кукурузой, точнее, продуктами её переработки. Это положение можно научно доказать. Те же учёные, которые выяснили состав древних диет путём анализа мумифицированных человеческих останков, могут проделать то же самое, используя срезанный волос или ноготь, взятый у вас или у меня. Сегодня наука позволяет определить содержание различных стабильных изотопов углерода в тканях человека. Эти изотопы, вернее, их соотношение по сути является подписями разных видов растений, которые первыми поглощают углерод из воздуха и вводят его в пищевую цепь. Стоит проследить некоторые этапы этого сложного процесса, поскольку они помогут приблизиться к пониманию того, как кукуруза сумела покорить нашу диету. Этот анализ также поможет выяснить, почему именно кукуруза захватила на земле территорию большую, чем занимают любой другой одомашненный вид, включая нас самих. Углерод наиболее распространённый элемент не только в человеческом теле, но и в телах всех живых существ на планете. Нам, землянам, присуща углеродная форма жизни. Как выразился один учёный, углерод обеспечивает количественную составляющую нашей жизни и является основным структурным элементом живой материи, в то время как менее распространённый азот обеспечивает качество этой жизни. Но об этом потом. Те атомы углерода, из которых мы состоим, первоначально находились в воздухе как часть молекул диоксида углерода CO2. Для того, чтобы собрать эти атомы и ввести их в молекулы, необходимые для поддержания жизни, то есть в углеводы, аминокислоты, белки и липиды, существует единственный способ фотосинтез. Состоит он в том, что клетки зелёных растений, используя солнечный свет, соединяют атомы углерода, взятые из воздуха, с водой и атомами других элементов, находящихся в почве. В результате образуются простые органические соединения, которые лежат в основе каждой пищевой цепи. Иными словами, растения создают жизнь прямо из воздуха, и это не только фигура речи. При этом в кукурузе процесс фотосинтеза идёт иначе, нежели в большинстве других растений. Эти отличия не только делают кукурузу более эффективным преобразователем энергии, Оказывается, особенности фотосинтеза у кукурузы позволяют сохранить идентичность атомов углерода даже после того, как они превратились в молекулы, составившие напитки Gatorade, общее название напитков, производимых компанией PepsiCo, закуски Ring Dings и гамбургеры, а потом и тела людей, питавшихся этими продуктами. Там, где большинство растений в процессе фотосинтеза создают соединения, которые имеют по 3 атома углерода, кукуруза и небольшое число других видов составляются соединения с четырьмя атомами углерода. В 1970-х годах ботаники условно объединили растения, обладающие такими талантами, в группу, которая так и называется C4. Процесс объединения четырёх атомов углерода по сравнению с процессом объединения трёх атомов углерода даёт растению важное преимущество более эффективный и экономичный фотосинтез. Такая экономичность особенно важна в тех районах, где царствуют высокие температуры и ощущается нехватка воды. Для того, чтобы забрать атомы углерода из воздуха, растение должна открыть так называемые устьица, то есть микроскопические отверстия в листьях, через которые растения поглощают и испускают газы. При этом каждый раз, когда открывается устьица, растение теряет драгоценные молекулы диоксида углерода и воды. Представьте, что каждый раз, когда вы открываете рот, чтобы что-то съесть, вы теряете определённое количество крови. В идеале вы бы старались открывать рот как можно реже и глотали столько пищи, сколько смогли бы поместить в рот за один укус. Это по существу делает растения, работающие по механизму объединения четырёх атомов углерода. Приобретая в течение каждого акта фотосинтеза дополнительные атомы углерода, кукуруза может ограничить потерю воды и зафиксировать, то есть взять из атмосферы и связать в полезные молекулы значительно больше углерода, чем другие растения. По своей сути, история жизни на Земле это история конкуренции между видами, которые стремятся захватить и сохранить как можно больше энергии. В случае растений эта энергия поступает непосредственно от солнца, в случае животных при употреблении в пищу растений и травоядных животных. Энергия запасается в виде молекул, содержащих углерод, и измеряется в калориях. Калории, которые мы поглощаем с початком кукурузы или бифштексом, представляют собой сгустки энергии, когда-то захваченные растениями. Существование механизма захвата четырёх атомов углерода помогает объяснить победу кукурузы в этом конкурсе. Не многие растения могут производить столько органических веществ и калорий при одних и тех же количествах солнечного света, воды и основных элементов, сколько доступно кукурузе. 97% своей массы кукуруза получает из воздуха, а 3% из земли. Впрочем, специфика этого хитрого процесса не может объяснить, как учёные узнают, что данный атом углерода попал в кость человека после фотосинтеза в растении одного вида, скажем, в кукурузе, а другой пришёл из салата или пшеницы. Оказывается, учёные могут сделать это, потому что не все атомы углерода созданы равными. Некоторые из них, так называемые изотопы углерода, имеют большую атомную массу, чем обычный углерод 12, ядро которого состоит из шести протонов и шести нейтронов. скажем, в ядре изотопа углерода с атомной массой 13, 6 протонов и 7 нейтронов. Учёные установили, что по какой-то причине в том случае, когда растение проводит фотосинтез по схеме группы C4, оно поглощает больше изотопов углерода 13, чем растения группы C3, которые демонстрируют заметное предпочтение более распространённому углероду 12. Жадные до углерода растения группы C4 не могут позволить себе различать изотопы, и поэтому в итоге в них оказывается относительно больше углерода 13. Таким образом, чем выше отношение числа атомов углерода 13 к числу атомов углерода 12 в организме человека, тем больше кукурузы было в его рационе или в рационе животных, которыми он питался. Насколько известно, относительное содержание углерода 13 на состояние человека влияет мало. Как и следовало ожидать, Сравнительно высокая доля углерода 13 была найдена в организмах мексиканцев, у которых кукуруза является основным продуктом питания. Жители США едят гораздо больше пшеницы, чем кукурузы: 52 кг пшеничной муки против 5 кг кукурузной муки на человека в год. Европейцы, которые колонизировали Америку, считали себя людьми пшеницы, в отличие от людей кукурузы, с которыми они воевали. Пшеница на западе всегда считалась самым изысканным, самым цивилизованным зерном. Даже сегодня, если предоставить американцам выбор, то большинство из нас, скорее всего, назовут себя людьми пшеницы, за исключением, возможно, гордых кукурузоедов из штатов Среднего Запада, но и среди них таких людей кукурузы вряд ли будет больше половины. Впрочем, сегодня сама идея отождествлять себя с растениями кажется немного старомодной. Хорошо звучит термин «люди говядины», не так хорошо «люди цыплят», хотя, наверное, их в стране гораздо больше. Но углерод-13 не обманешь. Исследователи, которые сравнивали относительное содержание изотопов углерода в тканях и волосах североамериканцев с такими же данными по мексиканцам, сообщают, что сейчас именно нас, северян, следовало бы называть истинными людьми кукурузы. Судя по результатам изучения пропорций изотопов, говорил мне тот доусон, биолог из Беркли, который проводил подобные исследования: "Мы, североамериканцы, должны быть похожи на кукурузные чипсы с ножками". Действительно, мексиканцы сегодня наслаждаются гораздо более разнообразной углеводной диетой, чем мы. В Мексике животные до сих пор едят траву, ведь до недавнего времени у мексиканцев кормить скот кукурузой считалось настоящим святотатством. Большая часть белка поступает на стол мексиканцев вместе с бобовыми культурами. Наконец, они до сих пор добавляют в напитки не кукурузный сироп, а тростниковый сахар. Так что, когда сегодня говорят, кукуруза идёт, имеют в виду нас, североамериканцев.